Дышев Андрей. Добро пожаловать в ад. В Горном Крыму расположена секретная воинская часть. Ни местные жители, ни органы правопорядка не знают, кто в ней служит и чем занимается личный состав. Только одна чудаковатая девушка утверждает, что эта воинская часть нехорошая, странная. В ней якобы служит ее возлюбленный, да только на письма не откликается, со службы не возвращается. Словом, как в воду канул. Кому только не обращалась за помощью, все тщетно. Частному детективу Кириллу Вацури, как бывшему спецназовцу, несложно было бы разыскать пропавшего бойца. Да вот только воинскими делами его сыскное агентство не занимается. Впрочем, не занималось до поры до времени. После того, как над Черным морем был сбит пассажирский самолет Ту-154, а несложные расчеты курса точно указали, что выпущена ракета была именно с той самой злополучной воинской части, Вацура приступил к расследованию и ужаснулся тому, что ему стало известно. От автора. «Все в этом романе – плод моего воображения, не имеющий с реальными событиями ничего общего». Глава первая. «Нормальное состояние животного». Было уже конец рабочего дня, когда я подъехал к своей конторе. Тень от акации, под которой я обычно парковал свой «Жигуль», отползла далеко в сторону. К тому же на ней, как лягушка, на листе лилии прохлаждался чей-то черный ленд-крузер с темными, словно слепыми стеклами. Наверное, машина кого-то ждала, так как мотор не был заглушен и, по-видимому, в салоне работал кондиционер». Мне пришлось поставить жигуль у самого входа в наше агентство под прикрытием козырька, где на прохладной кафельной плитке развалился крупный рыжий пес, дворовый бродяга по кличке Байкал. Закинув на плечо спортивную сумку, я вышел из машины, переступил через млеющее животное и по привычке взглянул на оляповую табличку «Частное детективное агентство». Табличка выцвела, надпись можно было прочесть с превеликим трудом, Вдобавок от нее отвалился кусочек нижнего уголка. Ирен уже второй год обещала обновить символ нашей фирмы, но ей никак не удавалось сдержать слово. Впрочем, я не слишком на этом настаивал. Кому надо найдет наше агентство без всякой таблички в густом тумане и непроглядной ночью? Аналоговые инспекторы, криминальные элементы, пусть ломают глаза, пытаясь разобрать, что здесь написано. По раскрошенным, словно куски мокрого сахара рафинада, ступеням я спустился вниз и перешагнул порог своего заведения. Зайдя в кабинет, я прибавил холода рукояткой на кондиционере и плюхнулся в кресло. От виду разбросанных по столу щитов и заявлений мне стало дурно. Я повернулся лицом к большому в пол стены тонированному стеклу, которое отделяло мой кабинет от комнаты, в которой работали мои сыщики. «Эту штуку я придумал сам». С моей стороны стекло было прозрачным, с другой – зеркальным. Те, кто находился в соседнем кабинете, не видели и не слышали меня. Я же мог не только любоваться работой подчиненных, но при желании послушать через наушники их разговоры. Ирен была в кабинете не одна. Сначала мне показалось, что она, расслабленно сидя на диване перед журнальным столиком, треплется с подругой. Ее собеседница в самом деле вела себя как подруга. Она была приблизительно того же возраста, что и Ирен, лет 25, от силы 28. Вытянутую кверху яйцевидную голову покрывал белый, словно седина, ежик, который контрастно оттенял бронзовый загар. Черты лица ее были крупными, грубыми, я бы сказал, вульгарными, и в сравнении с ней Ирен выглядела настоящей леди и просто красавицей. На ушах... Молодой особо висели тяжелые пластиковые серьги в виде широких колец с золотыми шариками внутри. Как и у Ирен, на ее пальцах сидели многочисленные перстни из белого металла замысловатой формы, а шею отягощала дюжина разнокалиберных цепочек и бус. Посетительница что-то говорила эмоционально и быстро, при этом она то подносила к губам сигарету, то доверительно касалась руки Ирен словно хотела заверить ее, что говорит правду и только правду. Ирен слушала ее, не перебивая. Одна рука ее лежала на колени, вторая она держала сигарету в длинном мундштуке. Нога ее методично покачивалась, словно маятник метронома. Незнакомка поставила на столик плетеную веревочную сумочку, достала из нее какие-то бумажки и фотографии и стала показывать их Ирен. Лицо Ирен не изменилось. Она всегда слушала клиентов терпеливо, бесстрастно и с неизменным вниманием, как врач выслушивает престарелого пациента, жалующегося на старческую немощь. Но интуиция подсказывала мне, что проблема, с которой дамочка с седым ежиком пришла в агентство, выеденного яйца не стоит. Нездоровый блеск глаз клиентки и ее неповоротливые, мокрые, от слюны губы напрочь отбили у меня желание въезжать в суть ее проблем. К нам нередко захаживали личности вроде этой дурнушки с искусственной сединой. У большинства из них не было денег, чтобы оплатить нашу работу. Да и не нуждались они ни в каком сыске. Они просто хотели излить душу, выговориться и подробно рассказать нам про гулящих мужей, подлых любовниц, вредных свекровей или коварных соседей, а потом, довольно наплакавшись и до одури накурившись, они уходили, чтобы больше не появиться никогда». Я встал с кресла, подошел к холодильнику и достал оттуда бутылку минералки. Свинтил крышку, сделал несколько больших глотков. Кипящая от углекислоты вода обожгла горло, и на глазах у меня выступили слезы. За все лето не было ни одного серьезного заказа. От безделья из агентства ушли почти все сотрудники. И Рен почему-то осталась, хотя я не баловал ее деньгами. После жуткой истории, которая случилась в школе Кажмы, Я стал доверять ей криминал, хотя мы занимались им нелегально, а Ирэн официально числилась у меня инспектором по чистоте коммерческих сделок. В сокращенном варианте – инспектор по чистоте. Не могу сказать, что работала она с упоением, которое так ценят начальники подчиненных. И деньги на жизнь она зарабатывала не у меня, а в юридической консультации. Это была загадка, почему она каждое утро с педантичной точностью Приходила в агентство и начинала рабочий день с того, что готовила мне кофе. Может, она влюблена в меня? Я кинул взгляд на стекло. Ирен не могла меня видеть, но ее глаза были устремлены в мою сторону. Она чувствовала мое присутствие рядом и мысленно спрашивала. «Ты слушаешь нас? Может быть, пригласить ее к тебе?» Свет от настенного бра, падающий на ее лицо отвесно, Смыл все тени и матовая кожа Ирен с ровным кофейным загаром представлялась мне чем-то вроде полотна художника, который успел нарисовать лишь выразительные чуть раскосые сливовые глаза до да ярко-красные губы с идеальным контуром. Высокий лоб Ирен, который обычно свойственен натурам удонченным и деловым, был ошибкой природы. Ирен была далека от стремления сделать себе карьеру. Скорее всего, ей просто доставляло удовольствие Играть роль сотрудницы сыскного агентства, и с этой ролью она неплохо справлялась. В самом деле складывалось впечатление, что имеешь дело с серьезной дамой, наделенной мужскими чертами и деловой хваткой. Но мне было хорошо известно, что истинная суть Ирен в игре, и нет у нее никаких мужских черт и деловой хватки. Ирен была взбалмошной и довольно легкомысленной девчонкой. Мне хотелось назвать ее именно девчонкой несмотря на ее 28 лет. И она была ранима и авантюрна, и любила вино, шумные компании, полуночные бдения и детские игры. Она мне нравилась. С Ирен я всегда общался без напряжения. Я бы сказал, что общение с ней действовало на меня успокаивающе, как сеанс релаксации. Ирен поглощала мои нервные молнии или вспышки злости так же, как космические черные дыры поглощают свет, Отрицательная энергия попросту растворялась в ней и исчезала бесследно. Наверное, потому я так любил безобидно подшучивать над ней и получать ответные уколы, ибо эта нежная игра никогда не перерастала в конфликт. Я снова заглянул в холодильник. Нет ли там напитка с более выразительным вкусом и эффектом? Например, моего любимого красного вина урожая 1989 года. И именно того года, когда я только вернулся из Афгана домой, худой, с больной печенью и раненой ногой, без денег в кармане и перспектив их иметь. Но моего любимого вина, как, собственно, и нелюбимого, в холодильнике не оказалось, и я вернулся в кресло. Не успел я нацепить очки и просмотреть первый счет, как Ирен вошла ко мне. «Ты все слышал?» – спросила она, прикрыв за собой дверь и кивнула на стекло. Незнакомка, не догадываясь о том, что за ней подсматривают, – Встала с дивана и принялась прохаживаться по комнате, кидая любопытные взгляды на столы, заваленные рабочим мусором. Я снял очки. Почему-то я стыдился носить их при Ирен. Я увидел твои тоскливые глаза, и мне этого стало достаточно. Летом ты становишься ленивым, как откормленный кот, заметила Ирен и по своей милой привычке села на край моего стола. По-моему, дело интересное. Лень, это не порог а признак благополучия, – отпарировал я, слегка задетый не совсем удачным сравнением с откормленным котом. Если человек ленится работать, значит, он вполне удовлетворен жизнью, свободой и своим положением. И Рен, в свою очередь, пришлось не по душе мое заявление об удовлетворенной жизни и свободе. Ей очень хотелось, чтобы меня, как и ее, угнетали одиночество, холостяцкая квартира, отсутствие семьи и детей. Она на мгновение задумалась, как бы ловче и больнее ущипнуть меня еще раз. Но я признал ничью и, не поднимаясь из-за стола, снова открыл дверцу холодильника. На сей раз я посмотрел в его пустое нутро, словно в зимнюю тундру. По моему печальному выражению на лице, Ирен должна была догадаться, что я не прочь выпить вина. Она знала, какой из красных вин я предпочитаю, знала, что 1989 год для меня особенный что употребление вина именно этого года для меня является своеобразной традицией, ритуалом, данью памяти, и потому всегда держала в нижнем ящике своего стола заветную бутылочку. «Одно плохо. Она не может сейчас заплатить нам», произнесла Ирен, глядя вовсе не на меня, а сквозь стекло на клиентку, которая торопливо просматривала бумажки, раскиданные на столе. «Но мы можем взять с нее расписку». «У меня складывается впечатление, что внешность этой дамы намного интереснее, чем дело, с которым она пришла к нам», — сказал я, с опозданием, понимая, что раскрутить Ирен на вино теперь будет еще труднее. «Интересная внешность», — фыркнула Ирен, не сводя глаз с посетительницы. «Она напоминает мне малярную кисточку, которую после работы забыли отмыть. Однако какая она наглая! Ты посмотри, посмотри!» Она читает письмо от моего бойфренда. Реплику про бойфренда я не смог оставить безнаказанной. «Да, прическа у нее ужасная», – тотчас ответил я. «Зато фигура неплохая». Ирен так резко повернула голову в мою сторону, что ее волосы, подобно вуале, закрыли лицо. «Я всегда знала, что у тебя дурной вкус». «Все. О вине урожая 1989 года» как, впрочем, и рожденных в другие годы, теперь можно забыть. Что ж, обойдусь. Тем более, что оно ну, наверняка теплое, как чай в столовке. Ненавижу теплые вина. А что интересного она тебе рассказала? Как ни в чем не бывало, спросил я. Ирон встала со стола, прислонилась спиной к стеклу, чтобы я не мог видеть нашу посетительницу, сложила на груди руки и скрестила ноги. Теперь она напоминала средиземноморскую сосну с скрученным стволом. «История любви и разлуки», – ответила Ирен. «Кто-то что-то напутал или в военкомате, или в воинской части. В общем, эта дамочка потеряла своего возлюбленного, который служит в армии». «Военными проблемами мы не занимаемся», – отрезал я. «Я так ей сказала. Но она очень просит, чтобы мы ей помогли. Обещает через два-три месяца прилично заплатить». «Прилично это сколько?» – она не уточнила. Мы немного помолчали. Иран продолжала греть спиной стекло и изображать сосну, вовсе не замечая, что посетительница переместилась в другой конец комнаты и снова попала в поле моего зрения. Теперь она изучала стеллаж, на котором стояли подшивки с документами. «Лень – это нормальное состояние всякого животного!» Вдруг вернулся я к исчерпанной и вроде бы закрытой теме. «Животное лениво, когда сыто!» В это время оно переваривает пищу, греется на солнышке, играет с детенышами или испаривается. Ход моих мыслей понравился Ирен. У нее даже глаза заблестели. Но я немедленно вернулся к делу. Давай коротко, в двух словах. Что мне нравилось в Ирен, так это ее феноменальная память и умение отделять мух от котлет, то есть работу от всего того, что называется личной жизнью. Три года назад ее парень пошел служить в армию и пропал без вести. Сходу начала Ирен. Это некто Максим Блинов. Она очень переживала, плакала, писала письма в воинскую часть, в госпиталь, в лабораторию, но никакого результата. Время прошло, девичьи слезы высохли, она стала думать о будущей жизни. Решила разменять трехкомнатную квартиру, в которой проживает вместе с мамой, на две однокомнатные. Тут же объявился риэлтор, который пообещал найти подходящий вариант. Наша подопечная... Изучив стеллаж, снова вернулась к столу, склонилась над зеркальцем, стоящим рядом с письменным прибором, и вытянула пухлые губы, словно хотела поцеловать свое отражение. Короткая гофрированная юбка позволяла как следует рассмотреть ее ноги. Я, конечно, соврал. Фигура у незнакомки была так себе. Взгляду зацепиться не за что. Ирен выглядела намного лучше, потому что с головой у нее было все в порядке. Она скорее бы умерла... Чем стала бы стричься под ежик и красить волосы в белый цвет. Ирен во всем знала меру, и мне никогда не приходилось краснеть за нее в присутствии посторонних. Если бы она не была моей подчиненной, если бы мы встретились недавно и не успели бы привыкнуть друг к другу, если бы. Ты меня слушаешь! спросила Ирен. – Конечно. Ирен оторвалась от стекла и села в кресло напротив меня. И вот риелтор приносит ей документы на приличную однокомнатную квартиру. И тут выясняется, что собственником этой квартиры является тот самый Максим Блинов. Но дамочка знает, что у Максима никакой квартиры отродясь не было. Он сирота и до армии жил в интернате. А еще выясняется, что помимо квартиры на сироту записан «Мерседес», «Вилла на Канарах» и «Яхта», предположил я. Ошибаешься. На него записана только квартира. Причем собственником Максим стал совсем недавно, две недели назад. Мне стало интересно, хотя не настолько, чтобы я с азартом ухватился за это дело. Я откинулся на спинку кресла и взял в руки карандаш. Есть у меня дурная привычка – теребить карандаш, чтобы сосредоточить внимание. Первоисточник, обладатель информации, которую я сейчас поглощал, находился за стеклом». Логичнее было бы пригласить преждевременно посидевшую дамочку ко мне в кабинет, чтобы она с запальчивостью повторила рассказ про Максима и при этом торопливо курила и доверительно касалась моей руки тонкими пальцами с тяжелыми перстнями, похожими на рыцаря в доспехах. Но я настолько доверял Ирен, что зачастую вообще не вступал ни в какие контакты с клиентами. Как я уже говорил, Ирен обладала прекрасной памятью. Кроме того, она излагала мне суть проблемы в чистом отфильтрованном виде, отбросив ненужную шелуху и разбавляла ее своими наблюдениями и выводами, которые не всегда были глупыми. Дамочка сама собой впала в состояние шока. Она потребовала от риелтора доказательств, что квартира в самом деле принадлежит Максиму. Риэлтер показал ей документы, ксерокопию паспорта Максима и доверенность на ведение дел, связанных с продажей квартиры. «Доверенность была написана от руки?» – спросил я. «Нет. Отпечатана на принтере и нотариально заверена. А дата? Когда она была подписана?» «Две недели назад». «Поехали дальше», – сказал я и нечаянно сломал карандаш. Пришлось выбросить его в корзину. «Пока не понимаю, чем мы можем быть ей полезны». «А дальше было вот что», – продолжала Ирен, кинув взгляд на стекло, за которым наша клиентка с интересом рассматривала малахитового кота, который стоял на чайном столике. Дамочка, разумеется, стала требовать, чтобы ее немедленно привели к Максиму, дабы она могла воочию убедиться, что он жив и здоров. Я думаю, что она не столько захотела встретиться со своим возлюбленным, сколько убедиться, что ее не водят за нос. «Дельное замечание», — отметил я. «Я тоже так думаю». И тогда риелтор признался, что сам в глаза не видел Максима, а документы пришли в риелторскую контору заказным письмом. В нем же была небольшая записка. Какая записка? Максим обращался в риелторскую контору с просьбой. Он писал, что служит в каком-то закрытом секретном гарнизоне и особенность службы не позволяет ему заниматься продажей квартиры. А как этот Максим намерен получить деньги от продажи? В письме он оставил реквизиты банка и номер счета. И что же дамочка от нас хочет? Чтобы мы помогли разыскать ее Максима. Ничего у нее не получится, убежденно произнес я. Если Максим прячется, значит, он вовсе не хочет, чтобы дамочка его нашла. От такой красавицы я бы тоже спрятался. Только не в секретном гарнизоне, а в преамазонской сельве. Мы молчали. Ирен сказала все, что считала нужным, и теперь ждала вопросов, пребывая в излюбленной позе деловой женщины. Не поза, а маскировочный халат, который скрывал от моих глаз все то, что выделяло Ирен женщину. Я снова потянулся к холодильнику за минералкой. Ты обедал? – спросила Ирен. Протуберанцы естества прорвали маскировочный халат. Этот вопрос задала уже не инспектор частного сыскного агентства Ирен а девчонка с неустроенной личной жизнью, влюбленная в меня уже не один год. Вопрос прозвучал, естественно, без напряженной фальши и расчетливости, как спрашивает мать у ребенка или жена у мужа. Внешне Ирен выглядела по-прежнему, но в ее светлой головушке царствовали уже другие мысли о пустом холодильнике, о моем питании и еще бог весть о чем. И подобные перевоплощения для меня всегда были неожиданностью». Я ответил, что обедал в шашлычной у Самвелла. Но Ирен уже перелетела в другую область. Ее мысли продолжали расслабляться, отдыхая от проблем незнакомой дамочки. «А я вчера с парашютом прыгала», — сказала она. «В связке с инструктором. С высоты три тысячи метров. Половину пути в свободном падении, а потом под парашютом. Обалденные ощущения! Облака снизу надвигаются». «Внутри у тебя все сжимается! Вся физиономия в слезах!» «Давай закругляться!» — сказал я, взглянув на часы. «Скажи ей, что мы ничем ей не можем помочь!» «Напрасно!» — ответила Ирен. Я смотрел на ее высокий чистый лоб. «А что, если ей напустить на него челку? Может, так ей будет лучше?» Она встала, подошла к двери и на мгновение остановилась. Я смотрел, как каблуки ее туфель продавливает ковролин, словно были вбиты в пол. Ноги у нее нормальные, пусть не переживает по этому поводу. Разве что лодыжки немного выделяются, но это, на мой взгляд, преимущество. Конечно, про Ирен не скажешь, что она порхает, а не идет. Она именно идет. Ногу ставит твердо, ровно. Стук каблуков слышен за три квартала, что заставляет мужиков оборачиваться. Крепкая узкая спина перетекает в упругие бедра. Под натянутым платьем угадывается спортивный рельеф. Это хорошо, что она занимается плаванием, ходит на массаж и в солярии. Здоровье для молодой женщины очень важно. Ей еще выходить замуж и рожать детей. И Рен, словно почувствовав мой взгляд, обернулась. «Может, сходим куда-нибудь поужинать? Я недавно разведала весьма приличное кафе «Причал». Морская кухня, тихая музыка. Она сделала это предложение на одном выдохе, и как будто легко, только в глазах мне привиделся скрытый ужас, а в голосе нотки безнадежья. А как иначе? Она уже наверняка пожалела о своих словах, потому что нет ничего хуже, чем первой приглашать в кафе начальника, который заведомо откажет. Это стыдно, это унизительно. Хотя в предложении Ирен... Не было ни скрытого намека, ни маломальского расчета. Ей хотелось именно того, что она мне предложила. Чуть-чуть продлить рабочий день, посидеть напротив меня, и чтобы я так же, как минуту назад, смотрел на нее и слушал ее. Но мне это не было нужно. Я бы с радостью, ответил я. Но у меня сегодня полеты. Ирен вряд ли могла знать, что сегодня я уже отлетал. Она кивнула. Губы ее надломились. «Что это я?» — скрипотцой произнесла она, рассеянно улыбнулась и коснулась пальцами лба. «У меня же сегодня массаж. Тайский массаж в четыре руки. Пока, зайчик!» Она пошевелила в воздухе пальцами и вышла. Я слышал, как хлопнула входная дверь. К себе в комнату она так и не зашла. «Проводить крашеную дамочку, выходит, должен я». Я кинул взгляд на большое зеркало, висящее у двери. За столом восседал плечистый мужлан в белой рубашке. Грудные мышцы выпирали так, что пуговицы звенели. На толстой шее сорок третьего размера сверкала крупная цепочка с крестом. Бицепсы перекатывались в рукавах, словно сытые удавы. Да уж, зайчик. И что за глупую кличку она мне придумала? Пустая бутылка от минералки полетела в мусорную корзину, да угодила в керамическую вазу с сухим букетом. Ирен на 23 февраля подарила. Ваза грохнулась на пол и разлетелась на мелкие куски. Сухой колосок пшеницы рассыпался по ковролину мелкими золотистыми зернами. Я в полголоса выругался, встал из-за стола и вышел из кабинета. Не знаю, на кого я больше обозлился, на себя или на Ирен.